Именно сегодня, на этом балу, должно что-то очень важное решиться в судьбе Геннадия Ивановича. К нему подошел элегантный вицфраг из струвы и, улыбаясь, сказал. «Видите, капитан, сколько в сибирской столице расцвело красавиц. Среди них есть и умницы, например, Екатерина Ельчининова. Гоняясь за ней, женихи распустили все паруса. Так что будьте готовы, капитан, к жестокой битве с соперниками». В зал вошел муравьев в вицмундире из светло-коричневого сукна с боевыми наградами, а было их на груди немало. Святой Анны, первой и второй степени, с императорской коронной, Анна, третьей степени, с бантом, святого Станислава, орден святого Владимира, третьей и четвертой степени, орден святого Георгия, четвертой степени, а всего имел 15 наград. Через 10 лет после заключения Айгунского договора с Китаем, получит высший императорский орден Белого Орла. Редко генерал надевал все награды, но вот сегодня, по случаю праздника, решил показаться. Строен и параден, он выглядел моложе своих 39 лет. Николай Николаевич супругой обходил гостей, теснившихся вдоль стен, почтенным главам семейств пожевал руки, дамам кланялся. Он приучал своих сослуживцев в рабочее время сполна отдавать себя делу, в час отдыха развлекаться. И сам придерживался таких правил. Учредитель бала Струве дал знак платком капельмейстеру. Зазвучала музыка польского танца. В те времена именно с польского везде и всюду начинался бал. Первыми по обычаю хозяин и хозяйка дома Взялись за руки, пошли залом. На Екатерине Николаевне светло-голубое платье из парчевой ткани с редкой золотой нитью. В укладке волос – жемчужные ожерелье. В Иркутске только одна Мария Волконская могла сама одеться и одеть свою дочь Елену с таким изысканным вкусом и совершенством, с каким наряжалась Муравьева. На генерал-губернатором и его супругой пошли другие пары. Катя Ильчининова с молодым адъютантом генерала Запольского. «Не видать вам, Катеньки, голенастые петухи!» Невельской стоял у окна и злился на армейских офицеров. Штабная мелюзга, Ваньки на побегушках. Он не мог спокойно видеть руку Кати в чужой руке. Не он смотрит в ее глаза с близкого расстояния, не ему она, улыбаясь, что-то говорит». И когда начался следующий танец, кадриль, Невельской набрался храбрости, прошел через весь зал, будто перемахнул опасные рифы, и поклонился Кате. Она без особого желания подала ему руку. В танце, держась крайне напряженно, еще гуще покраснев, Невельской что-то пытался говорить ей. Разговаривать мешали музыка, смех, голоса, шелест нарядов. В разгар бала Муравьев незаметно ушел в неофициальный тесный кабинет. Невельской сразу за ним. Едва прикрыв тяжелую дверь, громко объявил. «Кажется, Николай Николаевич, на этот раз я крепко влюбился. Нет, не кажется. Верно навсегда. Мне ли ошибаться старому ворону?» «Никогда не следует унижать и старить себя». Муравьев взял из шкатулки папиросу. Невельскому придвинул в резной коробке турецкий табак для трубки. Геннадий Иванович зажег спичку и поднес к папироске генерала. Тот слегка затянулся, сел поудобнее на диван, улыбнулся своей неотразимой улыбкой. — Знаю, знаю, кто пронзил ваше сердце. — Ну, что вам сказать, капитан-лейтенант? Могу только поздравить со счастливым выбором. Делайте предложение. Она, конечно, будет согласна. И в свадебную поездку в Петербург. Рабею генерал, — запечалился Невельской. — Я всему городу готов говорить о любви, но ей как решиться, не знаю. — Это, думаю, не труднее, чем плавание вокруг света. Бутон розы только что распустился. Вокруг него так и вьются шмели. — Не прозевайте, капитан. Если в чем-то понадобится моя услуга, я готов. Я говорил о вас с ее дядей Зариным. Он к вам относится доброжелательно. Воля опекуна имеет силу отцовской. Завтра поутру идите и просите руки у самой Екатерины Ивановны».